Тут Маруся долго молчала, и слушатели молчали. Болицкий подошел к ней сзади, положил руку на плечо. Она руку мужа сняла, не глядя на него и ничего ему не сказав. Заметив, что кое-кто из новеньких партизанок вытирает слезы, она сказала, «Я не для того рассказываю девушке, чтобы вы плакали. Иногда, конечно, можно и зареветь от обиды и отчаяния, Но я считаю, что слезы лучше скрыть от людей, хотя бы и близких. Все-таки я тоже не всегда могла сдержаться. Сложилась обстановка тяжелая, такая даже, что приходится бросать раненых, с ними не уйти от немцев, а уходить надо, иначе погибнем все. В этот трудный для отряда момент вызывает меня Алексей Федорович «Приказывает идти в другую сторону с группой раненых. Он мне говорит, мы будем пробиваться, а ты, Маруся, и Тихановский Иван Федорович, который был тут недалеко секретарем райкома партии, должны сберечь и вылечить наших раненых. Мы вам их доверяем. А муж мой спрашиваю: как же мой муж, Болитский? он тоже останется? Нет, он будет пробиваться с нами». «Если вы берете мужа, я с ним пойду!» Тогда Федоров серьезно меня предупреждает. «Если ты не останешься с группой раненых, я тебя расстреляю». Вот тут я все забыла от волнения и жалости к себе. То, что давало партизанскую присягу, то, что я комсомолка, все куда-то улетучилось. Говорю, я еще такого командира полка не видела» который бы стрелял в своих боевых сестер. «Нет, Алексей Федорович, если вы хотите меня расстрелять, лучше застрелюсь из своего пистолета». «Вот, девушки, до чего можно себя потерять. Никому этого не желаю». Потом я еще побежала к своему Григорию Васильевичу, кинулась со слезами на грудь. Он тоже разволновался, стал ругать Федорова. Но все-таки Григорий раньше пришел в себя». Вспомнил о дисциплине. Он мне посоветовал. «Иди, Маруся, докажи. С тобой все равно мы встретимся. Я в это верю». Мы с ним сурово попрощались. С Федоровым тоже. Руку Федоров мне пожал. Посмотрел в глаза. Но я отвернулась. Считала, что он меня очень обидел. «Теперь слушайте, что я поняла. Обижаться может каждый человек». И партизан тоже. Волнуйтесь, девушки, и обижайтесь, только все равно делу это не должно вредить. Нельзя из-за того, что обиделась, плохо перевязывать и промывать рану. Нельзя распускаться перед раненым товарищем, который от тебя ждет возвращения к жизни. Душевная храбрость может быть даже важнее в таком вот случае, чем в бою. «Ломай себя!» Отойди, если чувствуешь, что не можешь сдержаться. Спрячься в лесу. Деревьев много. Постой две минуты за деревом одна, а потом возвращайся к раненому с улыбкой. Вот за это ордена дают медсестрам. И я пошла с группой Ивана Федоровича, чтобы доставить двух тяжелораненых в Семеновский район, где он работал секретарем райкома партии. Было задание устроить раненых, у наших людей в селах, когда устроим догонять отряд. Но вышло не так. Продвигались ночами, раненых несли на носилках, на плечах. Во всей нашей группе было 11 человек. Среди них и легкораненые, и больные. Были тоже три беременные женщины и одна с ребенком. Эти женщины пристали к отряду, когда мы за несколько дней перед тем проходили через уничтоженное карателями село. Там каратели всех расстреливали. Женщин расстреливали вместе с детьми. Эти трое спаслись. Фёдоров надеялся отправить их самолётами в тыл. Но самолётов не было. Теперь наша группа должна была спрятать их у своих людей. А у четвёртой женщины на руках был пятимесячный мальчик – Ее муж, партизанский проводник из местных людей, погиб от немцев. Ей тоже нельзя было оставаться на старом месте. Вы представляете, какое положение? Я своего мальчика две недели как похоронила, а этот мне напоминает. То и дело прячусь за деревьями, чтобы плакать. Ребенок пищит, выдает нас. Кроме того, усталость. Так мы все устали, что спать могли в любом положении. Сказали бы мне, Маруся, вот барана, ложись, легла бы на барану и уснула.